Глава 23. Элла. После того, как крыс оставил боеприпасы в канализации и мы ушли прочь от решетки, я вернулась домой. Всю ночь я не спала, представляя себе ужасные вещи, которые могут случиться. Я не должна была допустить, чтобы Сэдди согласилась, — ругала я себя. Я видела ее робкое лицо, но она твердо была намерена помочь, чем можно. Ни она, ни Сол не были готовы к тому, что просила их сделать крыс для армии Краевой. В обычных обстоятельствах не так уж сложно оставить на ночь пару коробок, но в жизни Сэдди ничего не было обычного. Было не меньше десятка вариантов, по которым всё могло пойти не так, и каждый из них прокручивался в моей голове неизбежным кошмаром. Следующим утром я выскользнула из дома ещё до рассвета, слишком взволнованная и встревоженная, чтобы ждать дальше. Мне нужно было проверить Сэдди убедиться, что с ней всё в порядке. Я шла по пустынному мосту, утренний августовский воздух был тёплым и липким. Сначала я подошла к решетке, но, конечно, в такой ранний час там никого не оказалось. Внизу я ничего не разглядела. Оттуда я отправилась в дебнике Кафе было закрыто ставнями и заперто, как и двери подвала в певницу Я даже поднялась в комнату на верхнем этаже, где иногда останавливался крыс. Но и там было пусто. Когда я толкнула незапертую дверь и заглянула в безлюдное пространство, все выглядело так, будто там никогда никого не было. Ни прошлой ночью, ни когда-либо еще. Моя тревога усилилась. Я никого не могла найти, чтобы выяснить, что произошло. Подавленная, я направилась обратно в центр города. Мне пришлось бы прождать несколько часов до запланированной встречи с Эдди. После всего, что случилось, я даже не знала, появится ли она вновь. Я добралась до нашего дома на улице Канонича и вошла внутрь, надеясь проскользнуть через фойе и пропустить завтрак. Я не могла сидеть напротив Анны Люсии и поддерживать разговор. Но когда я проходила мимо столовой, там было на удивление тихо. Стол был убран. Ханна на кухне, я тоже не слышала. Я гадала, позавтракала ли мачеха или еще не спустилась. Может быть, ее вообще не было дома. Я поднялась по лестнице. Приближаясь к четвертому этажу, я услышала шорох сверху. Тревога усилилась. Кто-то был на чердаке. «Эй!» — позвала я. Я молилась, чтобы это оказалось Ханна за уборкой, но шаги были слишком тяжелыми, а движения неспешными. Анна-Люсия появилась в дверях моей спальни, раскрасневшаяся и запыхавшаяся, будто после продолжительного подъема с торжествующим выражением лица. «Что это?» — требовательно спросила она. В руке она сжимала кулон седи У меня кровь в жилах застыла. У Анны-Люсии был кулон седи с еврейскими буквами. Как она его обнаружила? Обыскав мою комнату. Это меня не удивило, но я размышляла, что заставило ее отправиться на поиски. «Ты рылась в моих вещах? Как ты смеешь!» — разозлилась я. Однако здесь Аналисея одержала верх, и она это понимала. Ничуть не смутившись, она шагнула вперёд. Евреи, где они? Я понятия не имею о чём ты. Я бы никогда не выдала сэди Матчихе. Внезапно её глаза засверкали. Они, евреи, верно? Хотя я ни в чём не призналась, её подозрения каким-то образом подтвердились. И ты им помогаешь. Вот почему ты так усердно расспрашивала о них на моём обеде несколько месяцев назад. Фридрих будет рад узнать об этом. Ты не посмеешь. Я видела, как она размышляет, планируя рассказать об этом своему любовнику-нацисту, точно подсчитывая, какую это принесет ей выгоду. «Как много всего оставил мне твой отец. Ты — пособница евреев и маленькая любопытная благодетельница. И этот твой брат. Чё-то...» Она назвала его ужасным словом, которым именуют мужчин, которым нравятся другие мужчины. «Оставь Мачея в покое. Ты думаешь, в Париже гейм относятся лучше?» — спросила она, зло улыбаясь моё сердце заныло при мысли о брате, который был очень далеко. «Вы оба позорите меня. Явно лучше тебя, сотрудничающей с этим нацистским отребьем». Я вызывающе вздернула подбородок. Она шагнула вперед и занесла руку, словно собираясь ударить меня. Затем она так же быстро опустила ее. «У тебя есть час», — спокойно объявила она. «На что?» — смутилась я. «Чтобы убраться. Собирай свои вещи и уходи». Я растерянно смотрела на нее. Я родилась в этом доме, провела здесь всю свою жизнь. «Ты этого не сделаешь. Это мой дом. Он принадлежит моей семье». «Принадлежал». Я непонимающе смотрела на нее. «На прошлой неделе пришли документы о наследстве твоего отца. Я собиралась тебе сообщить, но тебя же здесь никогда нет, потому что ты и бегаешь с этими канализационными крысами, евреями». Документы были официальным уведомлением о смерти Таты, где сообщалось, что теперь его завещание официально утверждено. В завещании говорится, что теперь, после его смерти, дом со всем имуществом переходит в мою собственность. «Это неправда. Я не могла поверить, что Тата так зло и бессердечно поступил со мной. Неужели он и в самом деле был настолько слеп к злым деяниям Анны Люсии, что оставил все ей? Возможно, что это была уловка, какой-то юридический маневр с ее стороны. У меня не было возможности выяснить это. Но куда я пойду?» Меня охватила паника. На секунду мелькнула мысль, не попросить ли слезно мачеху жить здесь. «Если я перестану помогать Сэдди или просто пообещаю, она может разрешить мне остаться». «А это уже не моя забота. Но я бы посоветовала тебе не идти к евреям. Они там пробудут недолго». У меня застыла кровь в жилах Смысл её слов был очевиден. Она собиралась рассказать немцам о Сэдди. «Ты же правда не думаешь, что сможешь их спасти?» Зло поддразнила Анна-Люсия. Я бросилась вперёд и схватила её за горло. Всем своим существом я хотела выжить из неё жизнь. Но это не помогло бы ни мне, ни Сэдди. Секунду спустя я отпустила её. Она отступила назад, схватившись за место, где пальцы оставили красные следы на шее. «Как ты смеешь!» — выдохнула она. «Тебя надо арестовать прямо сейчас!» Я сразу догадалась, что она этого не сделает. Зрелище, как полиция увозит из ее дома собственную падчерицу, было бы слишком большим позором. «Ты абсолютное зло, Анна Люсия, но твое время почти истекло. Приближается армия союзников. Они скоро освободят город». Я блефовала, хотя и слышала о недавней борьбе немецких военных против союзников в Италии и о сражении советской армии на Востоке. Я понятия не имела, когда они действительно достигнут Кракова. Но Анна-Люсия этого не знала. «Рядом с городом нет русских», — возразила она. В ее глазах мелькнуло сомнение. Я продолжала. «И после того, как они выгонят немцев, первым делом примутся за таких коллаборационистов вроде тебя». Она несколько раз моргнула, будто не совсем осознавая реальность своего положения. Страх в её глазах усилился. Удовлетворённая, я отступила и пошла прочь. «Элла, подожди!» Я обернулась. Теперь она, Люсия, была в панике, обдумывая последствия сказанных мной слов. а «Возможно, я слишком поспешила. Если ты перестанешь помогать евреям, может быть, мы сможем помочь друг другу вместе найти выход». В её голосе зазвучала нотка мольбы. Мы могли бы поехать на юг Франции. У меня есть кое-какие деньги, припрятанные в Цюрихе. Ты могла бы написать и попросить его прислать и мне визу». Я не говорила Мачехе о визе, которую прислал друг Мачея, Филипп. Можно было и не удивляться, но я впервые осознала, что она читала мою почту. На мгновение я засомневалась. Когда-то давно я хотела, чтобы Мачеха меня приняла. Теперь она размахивала этим признанием, как морковкой, и часть меня хотела ее схватить. Но она говорила от отчаяния, желая, чтобы я оказала ей помощь, в которой она нуждалась. Затем в толстых жадных пальцах Анны Люсии я увидела зажатый кулон Сэдди. «Иди к черту, Анна Люсия!» Я выхватила у нее из рук кулон и в чем была, спустилась по лестнице. У входной двери я обернулась, чтобы в последний раз взглянуть на место, что хранила почти все воспоминания о моей семье, которая когда-то у меня была. Расправив плечи, я двинулась прочь, навсегда покидая дом своего детства. Оказавшись на улице, я побежала без оглядки, словно Анна Лисея уже позвонила в полицию, и те могли задержать меня в любой момент. Сердце бешено колотилось. Затем, заметив встревоженные лица окружающих, я перешла на шаг, не позволяя себе привлекать внимание Я пересекла мост, ведущий в Дебнике, и направилась в сторону кафе. Потом в нерешительности остановилась. Совсем недавно оно было закрыто. Но настало утро, и я молилась, чтобы крысы или кара были там. К счастью, дверь в кафе была не заперта. Внутри никого не было, и поэтому я быстро спустилась по ступенькам в певницу Крыс сидел за баром, он изучал какую-то карту, разложенную на полу. «Элла!» — он встал, увидев меня, но не улыбнулся. Он был изможден, глубоко впавшие глаза глядели беспокойно, как после бессонной ночи. «Ты не можешь оставаться здесь», — коротко бросил он, и я подумала, не сердится ли он на меня за нашу перепалку из-за боеприпасов прошлом вечером. Но, судя по его мрачному выражению лица, его забоченность была вызвана чем-то более серьезным, чем наше разногласие. «В чем дело?» — спросила я. «Что-то случилось с Эдди?» «С ней все хорошо». Он выдержал паузу. «Только боеприпасы. Кто-то их забрал». У меня внутри все обрывалось от ужаса. «Кто?» «Мы не знаем. Думаем, полиция или, может быть, немецкий патруль?» «Они спустились в канализацию?» Он кивнул. У меня не нашлось слов. Случилось худшее, и то, в невозможности чего, клялся крыс, произошло. Они знают о Сэдди остальных? Не думаю. Он замялся. Я не знаю. Меня захлестнула волна тревоги. Хотелось крикнуть крысу, что я была права, что не стоило прятать боеприпасы в канализации, ведь я его предупреждала. Я представила, как Сэдди должно быть напугано узнав, что там кто-то побывал. Но все это больше не имело значения. Мы идем за боеприпасами и теми, кто их забрал. — сказал крыс. — Их ищет команда, и я собираюсь присоединиться к ним. Но в любом случае нам придется немедленно вывести Сэдди остальных прямо сейчас. — В любом случае, это, наверное, к лучшему, — произнесла я. Теперь настал его черед удивляться. — Почему? О чем ты? Анна Люсия нашла клон Сэдди, который я прятала от нее. Глаза крысы потемнели, когда он осознал смысл сказанного. Я ждала, что он отругает меня за такую глупость, как сокрытие еврейских ценностей, но он этого не сделал. Она сложила одно с другим и выяснила, что я помогала евреям. Она еще не знает о канализации, по крайней мере, я так думаю. Но она прогнала меня из дома. Его лицо вспыхнуло от гнева. За ним последовало принятие. Мне жаль. Я понимаю, как ты должно быть расстроена. Но, честно говоря, все это даже к лучшему. Когда союзники освободят город, ты больше не захочешь жить рядом с такой коллаборационисткой, как она. Разумеется, он был прав. Сначала она расскажет немцам, что я сделала. Это только вопрос времени. Я ждала, что он возразит, но он промолчал. «Мы спрячем тебя, вывезем тебя из города», — вместо этого ответил он. Я наблюдала, как его глаза метались по сторонам, пока он придумывал план. «Твой брат в Париже, да? Ты можешь поехать к нему?» «Да». На мгновение я задумалась, чтобы переехать и жить к Мочею. «Когда-то давно я мечтала об этом, но не сейчас». «Нет», — медленно проговорила я, — «я не хочу идти к своему брату». Я имею в виду, после того, как мы вытащим Сэдди с канализации, так ты убедишься, что они в безопасности, перед отъездом в Париж. Дело не только в этом. Я и тебя не хочу оставлять. Я впервые ощутила силу этих слов, когда их произнесла. Были слишком разными и часто ссорились. Но я любила его так же сильно, как и до войны. А может, и еще сильней. Судьба позволила нам обрести друг друга еще раз. Безусловно, она не подарит третьего шанса. «Я чувствую то же самое», — признался он. «Но с моей деятельностью мы не можем сейчас быть вместе». «Тогда позволь мне примкнуть к вам». Он уставился на меня, будто не верил моим словам. «Не просто прятать вещи, а действительно присоединиться к вам». Это было сообщение, которое я хотела передать ему в тот день, когда пошла искать его в кафе и оставила записку. Тогда я не могла рассказать ему все до конца, но теперь могу. «Ты сказал что в армии Краевой есть женщины, правда?» Он кивнул. Я хочу быть одной из них. Не просто выполнять поручения, а быть полноценной участницей. Я затаила дыхание, ожидая его реакции. Или ты думаешь, что я не справлюсь? Я думаю, для этой работы никого лучше тебя не найти. Я почувствовала, как стало чуть выше, когда он это произнес. Но я боюсь, это невозможно. Видишь ли, грядет момент истины. В Варшаве поднимется великое восстание, и почти все наши усилия, люди и ресурсы будут сосредоточены там. И ты тоже? И я тоже. У меня сердце упало. Но в Варшаве еще опаснее. Он мрачно кивнул. «Вот почему я должен идти. Я нужен им там. Я не вынесу новой разлуки с тобой. Мне хотелось молить его, чтобы он не уходил, но он был полон решимости и на меньшее был не согласен При мысли, что он снова покинет меня, у меня сжалось сердце. Тогда я пойду с тобой», — к своему удивлению выпалила я. «В Варшаву? Но Элла это слишком опасно», — воспротивился он. «Ты только что сама это признала». «Нет ничего безопасного», — сказала я в ответ. Он явно собирался возразить, но не мог. «Позволь мне присоединиться к вашей борьбе». Теперь, владея этими словами, я обрела уверенность. Я действительно хотела это сделать. По крайней мере, так мы будем вместе, несмотря ни на что. На мгновение он замялся, и я ожидала, что он откажет. «Хорошо». Наконец, к моему удивлению, сказал он. «Я люблю тебя, Элла. Уйдем вместе». Он обнял меня и притянул к себе. «Но, конечно, сначала мы должны помочь Сэдди. Без этого я не уйду», — добавила я, подчеркивая важность. Я предприму меры, чтобы они безопасно ушли, и проверю боеприпасы. Тогда мы сможем помочь Сэдди и остальным уйти». Его устами все звучало так просто. «Я найду Сэдди остальных и предупрежу их. Она должна быть у решетки примерно через час». Крыс покачал головой. «Боюсь, это будет нелегко. Я велел ей спрятаться и ни в коем случае не подходить к решетке». Я глубоко вздохнула. «Тогда я должна спуститься и найти ее сама». Я говорила уверенно, но сама внутри дрожала. До этого я не могла заставить себя спуститься в канализацию. Как же я справлюсь в этот раз? Элла, нет, канализация заминирована. Заминирована? Я узнала об этом только после того, как забрали боеприпасы. Немцы начали минировать туннели для обороны города. Когда, наконец, нагрянут союзники, они их взорвут. Но один из проводов можно с легкостью разомкнуть раньше времени. В тот момент я подумала о Сэдди остальных. Сколько раз они ходили по этим туннелям, не подозревая, что в любую секунду их может разнести на кусочки? Итак, ты понимаешь, почему ты не можешь спуститься туда? Если Сэдди угрожает такая опасность, мне нужно спуститься туда как можно скорее», — парировала я. «Хотя бы дождись меня. Ты не можешь вызволить ее, пока мы не найдем ей убежище. Сначала я должен связаться со своей командой и убедиться, что они нашли боеприпасы, и я должен организовать безопасный проезд для Сэдди и ее друзей». Позволь мне этим заняться, и мы встретимся с тобой в полночу решетки в переулке. Но будет уже слишком поздно. Мы должны сейчас отправиться на помощь к Сэдди и ее друзьям. Это лучший вариант из всех возможных. Я знаю, что ты не можешь из-за Анны Люсей вернуться домой. Поднимись наверх и подожди до вечера. Когда мы отправимся к Сэдди? А потом, когда она окажется в безопасности, мы вместе сможем уехать в Варшаву. Может быть, мы даже поженимся. Забытый сон промелькнул в моем сознании. Я тоже на это надеюсь. «Не так уверена, как я ожидала», — сказал он. На мгновение вернулись мои старые сомнения. Возможно, он не чувствовал того же, что и я. «Я всем сердцем люблю тебя и хочу жениться. Но сейчас все так туманно. Я не буду давать тебе обещания, которого снова не смогу сдержать». Он сомневался не в своих чувствах ко мне, а в самом будущем. но элла помни, я буду ждать тебя. Я приду за тобой. И что бы ни случилось, я никогда больше не оставлю тебя». Его слова значили больше, чем любая брачная клятва. Он подарил мне долгий и страстный поцелуй, а затем ушел прочь.